категория 16 плюс Илья Савич Сергей Карелин инженер магических сетей Книга шестая. Глава первая. Первый бур пошел! Слой один пройден! Слой 2 пройден! Слой 3 Я стоял в пункте управления запуском и наблюдал за работой Владимира Витальевича Федора Андреевича и еще целого комплекса инженеров, которые выполняли свою работу ничуть не хуже меня самого. Ну, оно и неудивительно. Шутки со скважинами шутить не стоит, тем более со скважинами такого значимого истока. Добыча магии из таких месторождений во многом напоминала нефтедобычу. Магические пласты располагались глубоко под землей. Они напоминали очень тягучую жидкость, практически расплавленные магические кристаллы, на вид похожие на магму. Однако, если нефть из-за разницы давлений фонтанировала наружу, то магическая магма так ее и называли. Хорошо, если сама просто покажется на поверхности Земли. Собственно, примерно так впервые и обнаруживали подобные месторождения. Сквозь трещины в земляных породах понемногу поднималась магическая плазма. Обнаружить это можно было случайно, ну или, обратив внимание, на особую активность демонов. И вот сейчас я смотрел, как на экране отображается эхограмма самой скважины. Буровая установка пробиралась слой за слоем, чтобы добраться, наконец, до пласта с магмой. И вот первый пласт пройден, но это еще не все. Буровая продолжает бурить до второго пласта и дальше. Всего в этой конкретной скважине, по данным геологоразведки обнаружено три пласта, расположенных друг под другом. Наконец, когда буровая достигла нижнего слоя, Владимир Витальевич скомандовал «Ставим заглушку!» От буровой отсоединилась заглушка, сделанная из темной руды с добавлением магических кристаллов и еще кучей всего. Наверное, только Иннокентий мог бы рассказать устройство установки, причем наизусть. Затем Буровая поднялась выше, свою работу она сделала. Дальше пойдет следующий этап. Пусконаладочные работы длились на самом деле гораздо дольше, чем вот этот небольшой промежуток времени. Почти неделю инженеры проверяли и перепроверяли все системы герметизацию, моготронику, вентиляцию, крепление и многое другое, в том числе могоснабжение. Вся эта махина все равно работала, грубо говоря, из розетки, потому что питалась сейчас по здоровенному кабелю питания от основного истока, по крайней мере, на период запуска. Я и сам тут провел немало времени, чтобы заминок не произошло. Но больше всех, конечно, доставалось Федору Андреевичу. Все здания, все установки были построены его людьми. Если бы что-то вдруг пошло не так, но не пойдет. Здесь нет случайных людей, все отлично знают свою работу. И на самом деле процесс довольно хорошо отлажен, хоть каждый раз, по признанию того же Владимира Витальевича, вызывает немало волнений. Но на этот раз дело обстояло иначе потому что в отлаженный и отработанный процесс вмешался... Ну, я, собственно, и вмешался. Второй этап был завершён Поставлены направляющие, проложен канал, по которому будет подниматься магма. Оставалось только установить и запустить насосы. Но прежде всего произойдет нечто иное. Владимир Витальевич шагнул в сторону, уступая мне место возле пульта управления. Я взволнованно вздохнул, успокоился и шагнул вперед. А затем скомандовал. «Приступаем к установке антитворца!» Вместо насоса на кабель добычи был установлен антитворец. Его решили опробовать первым, чтобы статистика была чище. Мне пришлось обдумывать, как пересобрать корпус прибора для условий работы в пласте магмы. Прочитал кучу учебников и методичек в ускоренном темпе. Освежил знания, полученные еще во время учебы. А также вспомнил все, чему научился, пока работал министром могоснабжения в Японии. И не только работал, кстати. Некоторые беседы с Иннокентием во время перерывов могли бы заменить целые курсы лекций. В общем, да, мы победили Загорских и Тунгус теперь полностью снабжался через энергомаг. Мы даже выдержали натиск одного из самых опасных отрядов убийц, карающей длани, и подпортили им статистику успешно выполненных заданий. Ха -ха. Елизавета Загорская, приняв на себя роль главы рода, подчинилась требованию Сената и самого императора. Оставила Тунгус, передала все дела энергомагу, причем, насколько я мог убедиться, без подводных камней и тайных ловушек, и убралась заниматься другими делами своего рода, чтобы сохранить ту часть репутации, которая у них еще осталась. Загорские благодаря действиям прежнего главы оказались, что называется, на карандаше у самых серьезных структур, особенно тайной канцелярии. Аркадий Загорский... Принял на себя всю вину, особенно за деяние тридцатилетней давности, когда он только-только вступил в управление родом и допустил серьезную ошибку, скрыл месторождение крупнейшего истока Сибири, а может быть и всей Евразии. Мы победили, но, если честно, все это меркло по сравнению с этим вот моментом. Мое детище, которое могло изменить целый мир, сейчас погружалось под землю. Я видел на эхограмме, как антитворец опускается по кабель-каналу до самого последнего пласта, затем поворачивает и... погружается в магму. «Остановка! Антитворец на месте!» — проговорил я. Саму установку тоже пришлось менять. Вместо труб, по которым магма поднималась на поверхность, были проложены кабели, напрямую передающие энергию магии. Я глубоко вдохнул, задержал дыхание, а затем на выдохе скомандовал. Пуск! Скважина задрожала, прокатилась волна магического поля. Я почувствовал легкий привкус металла и улыбнулся. Мы все молчали. Для проведения испытаний магия наполняла накопительный контейнер. Отдатчики передавали, какая часть магии была изъята из пласта и передана накопителю. Самыми разными датчиками вообще было напичкано практически все. Иннокентий с Оливером сами прислали необходимое оборудование для замеров всех возможных параметров. Расчеты это, конечно, хорошо. Их очень нужно проводить. Однако ж практика может удивлять. Поэтому я не был до конца уверен, что все получится именно так, как на бумаге. Процесс пошел. Проговорил Владимир Витальевич. Загрузка началась. На экранах отображалось, сколько накопителя было заполнено магией. И как удивительно быстро росла шкала заряда. Владимир Витальевич нахмурился, и я не был уверен, он восхищен или же немного испуган. «Это действительно очень занимательно, Игорь Сергеевич», — пробормотал он. «Что такое?» Потерь почти нет. Верь я в чудо, попросил бы вас создать вечный двигатель. Ваш антитворец — это действительно прорыв. Он оторвался от мониторов и посмотрел на меня. Да, признаться до последнего, я не верил, что все рассказанное мне о вашем изобретении правда. Думал, что это слухи. Дезинформация для внешних соперников, ухмыльнулся я. Именно, кивнул он. «Ну или завышение характеристик?» «Надеюсь, вы не держите на меня за это зла». «Нет-нет-нет, что вы, что вы! Я не впервые это слышу». Володин ухмыльнулся. Мы дождались, пока накопитель будет заполнен. Затем сработала автоматическая система блокировки, и буровая остановилась. Показатель ПКД остановился на отметке 99,87%. Это был очень высокий процент. Владимир Витальевич был обескуражен и очень взволнован. А вот мне цифра не очень понравилась, и он это заметил. «Что-то не так?» «Да», — протянул я. «Похоже, антитворец еще требует доработки». Он посмотрел на меня очень странно. Будто я только что превратил воду в вино, но все равно». Остался недоволен результатом. И оно получилось не крымским полусладким, а итальянским белым. В пункт управления вошел Федор Андреевич. Он выглядел слегка потрепанно, вспотел, несмотря на мороз на улице, и усталым голосом спросил. — Ну, как получилось? — Получилось, Андреевич! ха ха, -ха! Демоны вас раздерии! Владимир Витальевич вдруг оживился, потянулся за платком, чтобы вытереть проступивший пот на лбу. — Это же... — Слушайте! Когда вы это все затеяли, я, признаться, не верил в успех. Уже готовил объяснительную о неудаче и нецелевом расходовании, но тут... тут... Да нам из самого императорского дворца позвонят, когда узнают. — Давайте-ка не будем спешить. Владимир Витальевич, прервал его я. «Сначала давайте запустим скважину на полную мощность. Я уже сделал заказ на изготовление полного комплекта антитворцов, так что скоро оборудование должно прийти». Володин удивился. «Вы были уверены в своем результате?» «Да, был». Пожал я плечами. «Так чего ждать-то?» «Но у меня есть одна просьба». Пришлите, пожалуйста, полный отчет о проведении испытаний. Хорошо? Отправлю Аверьянову и Смиту, пусть глянут. «Да, — Да-да-да, хорошо-хорошо, — закивал Володин. — Как только так сразу. Но, сами понимаете, эти сведения, они довольно секретные, — кивнул я. — Поэтому сообщите, как все будет готово, и я пришлю человека, либо приеду сам. Вот на этой ноте мы пожали друг другу руки... Еще раз поздравили друг друга с успехом и распрощались. Я вышел на улицу и пошагал к барсу, которого только вчера выписали из автомастерской Гордея. Чертов Драук! Мне так и не удалось начистить ему морду за такой вандализм. Никого из ребят с собой я не брал. Не знаю почему, просто это оказалось настолько... Интимный и волнительный момент, чтобы проще было пережить его в одиночестве. Правда, радость будто притаилась, пока я шел по вычищенной от снега площадке. Вроде бы вот оно получилось. Я справился. Мы, сука, справились. Но что-то словно приглушало радость, не давала эмоциям выплеснуться наружу. И только когда я сел за руль и захлопнул дверь, в груди забурлило что-то. Яростная, жгучая и одновременно тихая. А глаза, кажется, начали немного увлажняться. Я взглянул на себя в зеркало заднего вида и... обнаружил широкую, непроизвольную улыбку. Но это было не единственное, что я узрел в зеркале. «Какого хрена ты тут делаешь, хамелеон?» «Да». Это был он. Высший демон вальяжно развалился на заднем сиденье в своем привычном халате и попивал из кружки горячий кофе. Его я, кстати, тоже с собой не брал. «Наблюдаю, конечно», — ответил он, отхлебнув немного из кружки. «Начало положено, я смотрю». «Отлично! Отлично!» «И начало, и конец», — буркнул я. «Змей проиграл». «Да разве?» — ухмыльнулся Хамелеон. — Тунгусский исток уже полностью оборудован антитворцами. — А хотя бы Российская империя уже вовсю переходит на новую систему могоснабжения? Он стрельнул в меня хитрым взглядом и снова прильнул к кружке. — О чем это ты? — прорычал я. Ой, Игорь, Игорь, игра не окончена, но давай сейчас не об этом, а давай возвращаться. В особняке уже вовсю готовятся к празднику. Медведь уже поставил елку. Москва. Особняк рода Загорских. Елизавета сидела в просторном кабинете ее отца. Нет, не так. В ее собственном кабинете. Теперь она глава рода. Нужно это принять, хоть и до сих пор не верилась до конца. Княжна провела рукой по массивному дубовому столу, за которым сидело множество поколений загорских. Она волновалась и в то же время была воодушевлена. Отец был грозным. Его боялись и свои, и чужие. Но все же он совершал много ошибок. Слишком много, по мнению Елизаветы. Ему не хватало гибкости, женской хитрости. Так что пусть продолжает сидеть под стражей и отправлять приказы из своей клетки. Этих писем накопилось уже на целый ящик. В дверь постучали. «Входи, Костя», — откликнулась Елизавета. Играв Гроздин, ее верный слуга вошел в кабинет, плавно прикрыв за собой дверь. Он молча подошел к ней. Елизавета не могла понять точно, но что-то изменилось в Константине после того сражения на Истоке, где он получил рану. Не такую страшную, как уверяли медики, потому что он быстро пошел на поправку и скоро уже вернулся к своим обязанностям. Вот только что именно изменилось, было непонятно. Однако Елизавете это однозначно нравилось. — Еще одно письмо, ваше свидетельство. С легким поклоном Гроздин протянул конверт. — Спасибо. Елизавета приняла его и кинула в ящик, не глядя. — Это все? — Никак нет, — улыбнулся Константин. — У меня хорошие новости. «Княжич Матеуш Понятовский, сын великого князя Польского, пропал этим утром. А Болеслав рвет и мечет», — ухмыльнулась княжна. «От всего сердца!» — с сарказмом ответил Константин. «И требует призвать к ответу всех виновных».